Глава восьмая. Кустарник вывел нас в безымянный узкий проулок, откуда до оставленной на садовой машины нам пришлось добираться минут десять кружным путем. Из-за адреналина в доме я не замечал, что в теплой толстовке с рюкзаком за спиной буквально взмок от пота, но бодрящий осенний ветерок живо обозначил сей неприятный сюрприз, и по дороге к Вольво я изрядно продрог. К счастью, еще на подступах к тачке александра запустил климат-контроль с обогревом салона до 24 градусов. И когда мы, наконец, доковыляли до машины, внутри нас встретило согревающее тепло. Семен не обманул. Напротив ворот банкирского особняка действительно наблюдалось настоящее столпотворение. Улицу там запрудила плотная толпа, в которой присутствовало немало журналистов с микрофонами и камерами. Плотной группой у вороты цепи вдоль забора, лицом к толпе, выстроились бойцы спецназа в камуфляже, масках и с автоматами. И только грозный вид этих бравых боевых парней сдерживал толпу от штурма дома. «Ну давай, излагай, как тебя угораздило на ту сторону-то угодить», – потребовал наставник, заводя машину и выруливая с обочины на пустую дорогу. Я стал рассказывать, как сперва смотрел крутой боевик в его исполнении, получал логи о пассивном участии в избиении бестий и тихо от этого офигевал. Потом почувствовал, что в спальне не один и, обернувшись, обнаружил на кровати соблазнительную красотку. «Да, здорово стерва с кукольником придумала», — подытожил мой рассказ Александр. Незаметно подкинула второе зеркало под кровать и вуаля. Круг замыкается, следов не остается. Все просто и красиво. Ни разу не засвеченный хаосист остается при своих бабках, а бедолага-порядочник пропадает без вести где-то в безымянной локации теневой параллели. «Вынужден признать, Сергей, твое присутствие сегодня в качестве напарника, похоже, спасло мне жизнь». «Я ничего не понял», — честно признался я. «Сейчас попытаюсь объяснить», — ухмыльнулся Александр. «Как ты уже знаешь, передряга, в которую мы с тобой угодили, началась с того, что хаосист запустил потустороннюю тварь в спальню банкира». «Погоди», — перебил я. «Сперва объясни хотя бы, кто такой хаосист». «Хаосист — это ясновидящий с энерготипом, заточенным под хаос» а ясновидящих, в энерготипах которых порядок доминирует над хаосом, называют порядочниками. К последним, как несложно догадаться, относимся и мы с тобой, Сергей. Хаосисты гораздо лучше нас приспособлены к длительному пребыванию в теневой параллели. Они умеют подчинять потусторонних тварей и одержимы безумной идеей разрушения барьера равновесия между нашими параллелями, и его царение в захваченном тварями мире вечного хаоса. К счастью, хаосистов гораздо меньше, чем порядочников, и все они ярко выраженные индивидуалисты, не способные действовать сообща. Мы же объединены в организацию, шансы выстоять в открытом противостоянии с которой даже у гениального одиночки с ордой подчиненных тварей крайне невелики». «Так спасшая меня ясновидящая?» «Да, она была хаосисткой. И, вероятнее всего, именно ей мы обязаны сегодняшним приключениям». «Но я же типа порядочник. Почему она меня спасла?» «Так сложились обстоятельства. Она не рассчитывала, что нас будет двое. Твое появление для хаосистки стало сюрпризом». «Да фига сюрпризом-то. Она же кукольника специально за мной послала». «Нет, не за тобой». «Чего?» На самом деле все обстояло примерно так. Запустив кукольника в спальню банкира, хаосистка, разумеется, предполагала, что в скором времени я или кто-то другой из нашей организации выйдет на ее след и решила отделаться от преследователя банальным уничтожением путеводного портала. «Как ты видел, я открыл выход в теневую параллель по следу сбежавшего с добычей кукольника». Далее меня отвлекли от преследования нападением стаи бестий. И пока я их там уничтожал, кукольник, через подкинутое под кровать зеркало, вернулся в спальню разовым порталом. Дальше, по задумке хаосистки, он должен был атаковать меня сзади, через открытый двухсторонний зеркальный портал, преследуя при этом сразу две цели. Серьезно ранить и тем самым ощутимо ослабить меня перед финальной схваткой – с хозяйкой-хаосисткой и разрушить за моей спиной зеркальный портал, лишив возможности быстро удрать во свояси. Но, оказавшись в спальне, кукольник неожиданно обнаружил второго порядочника, насчет которого от хозяйки не было никаких приказов, и потусторонняя тварь решила доставить слабого противника через неактивированную часть портала хаосистки. Кукольник нацепил недавно сорванную маску обезглавленной жены банкира. А что было дальше, ты и сам прекрасно знаешь. «Значит, теперь я должник хаосистки?» Кое-как прохрипел я из-за мгновенно пересохшего горла. «И чем мне это грозит?» «Пока сложно сказать. Может, и ничем», – пожал плечами Александр. «Безусловно, хаосистку заинтересовал твой потенциал». Но Лёвка, самостоятельно сумевшая замедлить вокруг себя время, имеет неплохие шансы на получение крайне интересных навыков по мере развития. «В смысле?» «Никогда больше не делай такие вытаращенные глаза. Ей-богу, на селедку становишься похож», — хмыкнул наставник. Но я не повелся на подначку и продолжил требовательно прожигать его взглядом. Александр обреченно закатил глаза и стал объяснять. «Фишка в том, что при каждом занулении уровня теневого тела у ясновидящего открывается новый теневой навык. У тебя ведь уже имеется один?» «Ну да, владение воздушным копьем». «Он у тебя появился на нулевом уровне теневого тела, а следующий навык появится при достижении десятого уровня». Третий теневой навык получишь уже на двадцатом уровне теневого тела, четвертый — на тридцатом, ну и так далее. А как мне уровни поднимать? Очками теневого развития, которые тебе будут начисляться. Знаю, мне они уже не раз сегодня прилетали. И чую, скопилось их порядочно. Я крутанул кольцо указательным пальцем по часовой стрелке. Перед глазами загорелся столбец знакомых строчек.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 огонь 4 земля 1%. открытых энергетических каналов 1%. основные параметры сила 77 четыре ловкость 881 и выносливость 778 и интеллект 13 сто Контроль энергетических потоков. Кэп. 0. 6,3%. Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению. 368. Уровень теневого тела. 0. 0 из 10. Теневой бонус к силе. 19. 0,19%. Теневой бонус к ловкости. 18%. 0,18%. теневой бонус к выносливости двадцать четыре теневой бонус к интеллекту двадцать пять теневой бонус к кэп сто тридцать свободные теневые бонусы к распределению 0. теневые навыки Владение воздушным копьем. Не активирован. Условия активации первой ступени. 20 очков теневого развития. Сила 7, ловкость 8, выносливость 7, интеллект 7, КЭП 5. Охренеть! У меня 368 свободных очков теневого развития накопилось. А для первого уровня нужно всего 10. А ну, Стопе! Вдруг рявкнул на меня наставник. «Не вздумай все разом бухнуть в теневое тело». «Почему?» «Да хотя бы потому, что для активации навыка тебе тоже понадобятся очки теневого развития». «А без оружия? Как ты с тварями собрался биться?» Я прочитал условия активации и беспечно отмахнулся. «Да там и надо-то всего двадцать очков». «Это только за первую ступень», — хмыкнул наставник. «А всего их десять». И за каждую следующую требующееся количество очков теневого развития удваивается. Видел мой каменный молот? В активации навыка владения им я дошёл лишь до седьмой ступени, потому что за восьмую требуется выложить аж 2560 очков теневого развития, а за десятую ступень вообще заоблачные... 10 240... Блеснул я своими способностями к мгновенному перемножению многозначных чисел. «Лихо!» — уважительно кивнул Александр. «Конечно, требования возрастают солидно, но учитывая, что за какой-то час я сегодня получил почти 370 очков теневого развития, думаю, нетрудно будет...» «Ошибаешься!» — перебил Александр. «Сегодня тебе, считай, сказочно повезло!» Хаосистка в последний момент передумала тебя убивать и вмешалась в уже безнадежную проигранную схватку с высокоуровневым кукольником. За это ты получил более трети очков теневого развития. А потом, едва не начавшийся по вине той же хаосистки прорыв, вынудил нас хлестнуться с почти равным мне по силам живоглотом. Здесь все снова повисло на волоске». «Нам повезло, что при схлопывании портала твари повредила хвост. Живоглот отвлекся, пропустил критический удар, и добить его было уже делом техники. За живоглота тебе прилетела еще солидная доля очков теневого развития. Но такое невероятное везение, как сегодня, навряд ли повторится еще когда-либо. Это во-первых. А во-вторых, столь бурный очковый прирост» ты получил исключительно благодаря нулевому уровню теневого тела. Вспомни, в логах тебе ведь наверняка регулярно засчитывался значительный бонус за разницу в уровнях. Да, было. Этот бонус рассчитывается очень просто. При равенстве уровня с противником он равен единице. Если уровень противника на единицу выше, бонус за разницу в уровнях, составит 1,1. Если противник выше на 2 уровня, бонус составит 1,2. И так далее практически до бесконечности. При обратном же раскладе разница строго ограничивается девятью уровнями. То есть, если уровень противника ниже на единицу штраф за разницу в уровнях составит 9 десятых. Соответственно, если уровень противника ниже на девять единиц, штраф будет одна десятая. «Ерунда какая-то», — возмутился я. «Получается, за разницу между уровнями в единицу штраф девяносто процентов, а расхождение в девять уровней штрафуется лишь на десять процентов». «Не цепляйся к словам», — поморщился наставник. Под штрафом в данном контексте системой, разумеется, принимается коэффициент за вычетом реального штрафа. Поэтому за разницу в один уровень штраф 0.9, а за девять штраф 0.1. Если же противник окажется ниже на 10 и более уровней, никакого расчета производиться вообще не будет. И за победу над ним ты получишь тупо одно очко теневого развития. Это понятно? «Вполне», – кивнул я и добавил после послесекундного размышления. «За победу над живоглотом мне прилетело 213 свободных очков теневого развития. При этом бонус за разницу уровней составил 5,1, что с учетом 41 уровня твари полностью подтверждает твои объяснения». Еще в расчете учитывался штраф за частичное участие в бою, составивший 2 десятых. Поскольку живоглот отвлекся на тебя, не успел вовремя закрыться и пропустил критический удар, система сочла тебя полновесным участником боя. Но так как реально ты с тварью не бился, участие было оценено по минимуму в 20%. Отсюда и величина штрафа. Если бы живоглот на тебя не отвлекся при расчете очков теневого развития как союзник победителя ты получил бы штраф за пассивное участие в бою, величина которого составила бы уже лишь одну десятую. С этим тоже понятно. Но откуда взялись 213 очков? По-хорошему, конечно, для наглядности все расчеты следует прописывать на бумаге. Но раз уж ты такой у нас гениальный счетовод, запоминай формулу начисления очков теневого развития за убийство потусторонних тварей. Уровень твари нужно умножить на сумму единицы с одной десятой от уровня твари. Запомнил? Отлично. Тогда закрепим на предложенном тобой примере. Поскольку живоглот был сорок первого уровня, очки теневого развития с него должны были начисляться следующим образом. Сорок один умножается на пять целых одну десятую и получается двести девять очков. Полученную величину умножаем на штраф в 0,2 и на бонус в 5,1, и в итоге получаем 213,18. Округляем до целых и получаем начисленные тебе очки теневого развития. Уяснил формулу. «Да она элементарная», — хмыкнул я. «Тогда вот тебе вторая, чутка посложней». По ней рассчитается необходимый минимум очков теневого развития для открытия следующего уровня теневого тела. Здесь в начале следует запомнить константу. Десять очков теневого развития, необходимые для открытия первого уровня теневого тела. А дальнейшие очки рассчитываются уже по формуле, где к очкам теневого развития, необходимым для открытия предыдущего уровня прибавляется удесятерённая величина суммы единицы с одной десятой от текущего уровня. В качестве примера рассчитаем минимум очков теневого развития, необходимый для второго уровня теневого тела. 10 плюс десятка, умноженная на 1,2. Итого 22 очка. Соответственно, для третьего уровня теневого тела потребуется... «Тридцать пять. С удовольствием оседлал я своего любимого конька. Для четвертого сорок девять, для пятого шестьдесят четыре, для шестого... Ну все, все, угомонись. Я понял, что ты все понял. «Моих свободных очков теневого развития хватит аж до восемнадцатого уровня. Там нужно триста пятьдесят очков». Да, теоретически ты можешь прямо сейчас разогнать теневое тело до восемнадцатого уровня. И такой бурный рост, безусловно, сразу, значительно тебя усилит за счет огромного количества свободных теневых бонусов, полагающихся за каждый новый уровень теневого тела. Плюс на десятом уровне у тебя откроется новый навык. Но, по сути, после такой однобокой прокачки... Ты превратишься в никчемного калеку, не способного на равных биться с потусторонними тварями своего уровня. А бой с низкоуровневыми тварями, как я уже говорил, чреват штрафом за разницу в уровнях. Значит, на стабильном притоке очков теневого развития, необходимых для дальнейшего развития теневого тела и активации ступеней открытых навыков, придется поставить крест. Этак, рассуждая, вообще уровни поднимать не стоит, проворчал я. Отчего ж не стоит? Еще как стоит. В первую очередь из-за новых навыков, помощь которых в бою с тварями порой реально спасает жизнь. А во-вторых, из-за свободных теневых бонусов, количество которых после каждого уровня возрастает на десяток. И если за первый уровень теневого тела свободных теневых бонусов, полагается лишь 10, то, к примеру, за 52 уровень, к которому я сейчас стремлюсь, мне прилетит уже 520 свободных теневых бонусов. Мне в логах уже прилетали бонусы, но не свободные, а на конкретный параметр. Сводные бонусы по своему желанию ты тоже можешь перевести в бонусы к любому из пяти параметров. Кстати, ты разобрался, в чем суть таких бонусных улучшений? Не совсем. Там все предельно просто, Сергей. Каждый теневой бонус к параметру добавляет одну сотую процента его развития. Для примера, чтобы поднять ту же сотую процента к силе, мне пришлось бы несколько дней без продыху изнурять себя в зале на силовых тренажерах. А благодаря бонусам за новый уровень, я могу мгновенно повысить труднорастущий показатель разом на 5,2%. И это уж, поверь, даже для моих параметров весьма серьезное усиление. А что вообще означают эти параметры? И почему у меня они имеют такой разброс величин? Сила, ловкость и выносливость в районе 75-80% а интеллект почти вдвое больше, аж 140%. Зато контроль энергетических потоков всего 6%. «Начнем, пожалуй, по порядку», – кивнул Александр. Эти пять основных параметров в полной мере отражают текущее развитие человека. Считается, что у принимаемого в качестве эталона гармонично развитого человека на пике формы Каждый из параметров должен быть равен 100%. Сила показывает уровень общего физического развития. Развивается данный параметр, как несложно догадаться, с помощью тяжелой атлетики. Ловкость отвечает за подвижность, скорость и реакцию. Развивается легкой атлетикой. Выносливость обозначает утомляемость человека, сопротивляемость усталости и волю к победе на пределе возможного. Развивается специальными тренировками на преодолении себя. Интеллект – это память, скорость мышления, развитость мозга. Развивается решением головоломок, чтением, учебой. И последний, наиважнейший для ясновидящего параметр – контроль энергетических потоков, или сокращенно КЭП. Он показывает уровень развития внутренних энергетических каналов. Развивается КЭП с помощью специальной дыхательной практики, применяемой в процессе медитации. Это, так сказать, в общих чертах. Теперь, что касается конкретно твоих параметров. Поскольку ты, Сергей, еще достаточно молод, нет ничего удивительного в том, что все три физических параметра – сила, ловкость и выносливость – в твоем случае уступают на 20-25% параметром гармонично развитого мужчины на пике формы. Теперь же, когда начнешь тренироваться по моей методии на тренажерах, да еще с учетом неизбежных усилений от бонусов, не сомневаюсь, что ты достигнешь стопроцентного развития в параметрах гораздо раньше наступления пика своей формы. Изрядное превышение эталона в интеллекте легко объяснимо твоими выдающимися успехами в учебе, Очевидная недоразвитость, Кэп, это бич нашего времени. Люди давно разучились правильно дышать, но мы с тобой быстро восстановим этот пробел. И поскольку параметр практически не развит, прогресс в контроле энергетических потоков, если не будешь сычковать с первой тренировки, рванет семимильными шагами. Уж поверь, после увиденного сегодня сочковать я точно не буду, заверил я наставника. Ха, не зря говорится, лучше один раз самому увидеть, чем сто раз от кого-то услышать. Честно говоря, я предпочел бы сто раз послушать. Хорош сопли желать, Серега, к офису подъезжаем. Сейчас с народом тебя познакомлю, первую честно заработанную денежку получишь. Тренировку организуем. «У тебя начинается новая жизнь, парень. Держи хвост пистолетом и смотри на мир веселей».